медленной угрозе для всего судна. «Осуществить разворот на перехват», — скомандовала Корвейлон, «носовым орудием подготовиться к стрельбе». Никсос подошел к Корвейлон. «Магус, как вы оказались здесь?» — спросил он. «Сейчас не время», — отрезала Корвейлон, и в ее голосе отчетливо прозвенела чисто человеческая нотка раздражения. «Именно сейчас самое подходящее время», — настаивал Никсос, — Потом мне может и не предоставиться такая возможность. Прогремел еще один взрыв, на этот раз куда ближе. Металл скрежетал всего за две палубы от капитанской рубки. Никсас услышал ужасающий ляск пробитого корпуса и свист воздуха, вырывающегося в космос сквозь брешь. «Мир кузница Хайрония находится под суверенитетом Адептус Механикус», и Образцовый был направлен для восстановления утраченной власти. Инквизитор, ваши вопросы заставляют меня отвлекаться и могут оказать пагубное влияние на способность управления кораблем. Нет, Магос, я хочу знать, как лично вы здесь оказались. Корвейлон проигнорировала его вопрос. Тактический дисплей показывал скопление стремительно надвигающихся торпед и открытые порты носовых орудий а пол дрожал от ответных выстрелов. «Прежде чем зайти на борт, я взял на себя смелость провести кое-какое исследование», продолжал инквизитор. «Механикус весьма тщательно ведут записи всех событий, а власть инквизиции в определенной мере позволяет получить к ним доступ, хотя и несколько ограничений, к сожалению, есть. Еще два года назад вы управляли грузовым кораблем, совершающим перевозки в окрестностях мира передний Солнцшан. Отсюда следует, что это ваш первый опыт в командовании военным судном. И вот вы здесь, и так крепко связаны с пультом управления, будто это самое подходящее для вас место, не говоря уж о том, что вы забрались довольно далеко от дома. Третий удар так стряхнул Никсоса, будто он с разбегу наткнулся на стену. Ударная волна прокатилась от носовой части по всему кораблю и качнула палубы. Из разорванных трубопроводов взвились струи охлаждающего газа. Посыпались осколки стекла и металла. У одной стены вспыхнул огненный цветок и поглотил сидящего там сервитора. Лишь потом автоматические огнетушители сбили пламя, оставив тот участок помещения в клубах черного дыма. Никсос очнулся на полу. Инквизитор был цел, но получил сильное сотрясение. У него кружилась голова. Не вставая на ноги, Никсос огляделся по сторонам. Один из тех стражей попал под летящий металлический осколок и лишился руки, отрезанный по самой локоть. В глубине корабля, теперь выше капитанской рубки, прогремели вторичные взрывы. По всей видимости, торпеда ударила в носовую часть, пробила мощную броню корпуса и взорвалась неподалеку от жизненно важных частей образцового. «Эвакуировать из рубки всех посторонних!» – донесся сквозь грохот голос Корвейлон. Рука страже опустилась на плечо Никсиса и подтолкнула его в направлении выхода. «Я не так прост, Корвейлан! крикнул Инквизитор – Я знаю, что Архимагос Крейкос был на переднем Солшане, вы учились в основанном им семинарии, вы перевели с машинного кода три тома его сочинений, и что бы он не искал на Хайронии, вы знаете, что оно еще там». Магус Корвейлон прервала вычисление курса корабля и повернулась, чтобы взглянуть на Никсоса. Даже при отсутствии нормального лица выражение глаз подсказало Никсосу, что ее раздражение исчезло. Ей больше незачем было лгать Инквизитору. Никсосу было известно достаточно много, чтобы распознать любой обман. В свете искр, летавших от всех приборов, Лицо магуса Корвейла неожиданно обрело спокойствие. «Управление кораблем передается главному инженеру», — передала она распоряжение по внутренней его к сети. Затем Корвейлон прикрыла глаза, пробормотала молитву, недоступную слуху Никсуса, и взорвалась, рассыпав фонтан разбитого стекла. Дорога к мачте передающей станции поднималась вверх сквозь древние останки мануфакториума Ноктис, петляя между дренажными системами и грудами мусора. Дознаватель Хокеспур упрямо следовала за Алариком по переходам, врезанным в отвесные бока водяных цистерн и скользким ступенькам, стертым от времени. Магус Антигон перевел свое сознание в проворного сервитора-ремонтника и шел впереди, ловко преодолевая крутые склоны и завалы на четырех паучьих ногах. Архимагус Сафентис тоже присоединился к группе и не отставал от Антигона плавно скользя над поверхностью. Аларик преодолевал сложный путь легче, чем Хокеспур. Благодаря усиленным мышцам он мог впиваться пальцами в крошащийся камень и подтягивать тело вперед. Следуя за Антигоном, он отмечал места примитивных захоронений. Истлевшие кости на дне канализационных каналов свидетельствовали о том времени, когда низшие классы населения Хаиронии Первые века после перехода в варп впали в первобытную жестокость. На мраморном участке, выступающем из стены, виднелись точки и тире первых декретов техножрецов. Механикумы вышли из своих башен и начали строить на Хайронии каннибальское общество. Плоды их деятельности Аларик видел наверху. Работников сгоняли в одно место, сортировали, клеймили татуировками штрих-кодов, а потом отправляли на переработку. В плоти предельные машины. Там заканчивала жизнь людей, и рождались биомеханические чудовища, населяющие теперь мануфакториум Ноктис. Очевидно, в этих местах случались и сражения. Иногда взгляд Аларика останавливался на почти истлевших от времени доспехах или просто черно-зеленых пятнах на каменном полу, в тех местах, где было подавлено очередное восстание или мятеж. Но на каждое свидетельство смуты приходилось два или три символа приведения к покорности, пострадавшие от времени статуи, впавших в ересь тех нажирецов и написанные в машинном коде лозунги, провозглашавшие новые законы оскверненные хаеронией. Из этих сырых туннелей работники шли за техножрецами, считая их своими законными повелителями, а взамен планета буквально поглощала человеческие жизни. «Осталось пройти совсем немного», — сказал Антигон. «Вокс-устройство его нынешнего сервитора делала голос Магуса резким и отдаленным. Нам надо добраться до обелиска, который когда-то использовался в качестве навигационного маяка», «Для космических кораблей на близкой орбите. Мы хотели воспользоваться им для передачи сигнала бедствия, но вскоре обнаружили, что с имеющимися ресурсами не в силах передать сообщение из варпа в реальное пространство». «Но сигнал сможет дойти до орбиты?» — спросила Хокеспур. «Если передатчик еще работает, то это вполне возможно», — ответил Антигон. «Архимагус», — продолжала Хокеспур, — «Не обнаружили ли вы действующих военных установок на орбите вокруг Хаэронии? Если такие существуют, техножрецы смогут блокировать нашу передачу или выследить нас». «Я не обнаружил никакой информации по этому вопросу», — ответил Сафентис. «Я все еще пребываю в неведении относительно того, что вы вообще там обнаружили», — заметил Аларик. «Хотя для того, чтобы заполучить информацию, потребовались жизни Таласы и почти всех техностражей. Для тех, кто не является техножрецом, информация вряд ли будет полезна», — сказал Софентис. «К счастью, — не сдавался Аларик, — с нами есть один из них — Антигон». Сервитор Антигона прекратил движение и развернулся. Лицом ему служила простая латунная маска с двумя серебряными заклепками вместо глаз и круглым зарешеченным отверстием, где располагалось вокс-устройство. — сказал Антигон, — «для того, чтобы не допустить вас к башне, враг призвал своих демонов. Вероятно, обнаруженная тобой информация имеет большое значение». Отряд выбрался в огромную пещеру почти прямоугольной формы, с таким высоким потолком, что он терялся в сумраке, и фонари на плечах сервитора Антигона не могли его осветить. Давным-давно помещение служило емкостью для воды или топлива, снабжавшей верхний город, но стояло пустым уже не одну сотню лет. «Ну хорошо», — согласился Сафентис. — «информация не совсем полная и сильно искажена». Но я смог найти подтверждение вашим догадкам, юстициарий. Хаирония провела вдали от реального пространства чуть больше 11 столетий. Большая часть остальной информации относится к описанию выработки энергии, в которой так заинтересован самодостаточный мир кузницы, каким является Хаирония. На этой планете энергия вырабатывается, распределяется и возобновляется с такой эффективностью, какой я не наблюдал ни в одном из производств Адептус Механикус. Не стоит проявлять такого энтузиазма, Архимагос, предупредил Аларик. «Техножрецы потеряли способность к сопротивлению задолго до того, как перешли на сторону врага. Они, как правило, часто начинают испытывать подобные чувства. Если правители этого мира в состоянии устанавливать правила, которые ограничивают способности машин, это еще не значит, что они превосходят всех остальных. «Конечно, юстицарий, согласился Софентис. «Тем не менее это замечательно. Центром всей системы является биомеханическая структура с необычайно мощной энергоемкостью. Большая часть энергии направляется в огромный комплекс, расположенный за пределами Мануфакториума Ноктис. До падения хаеронии на этом месте предположительно находилась радиоактивная пустыня. О том, что там сейчас, нет никаких сведений. Поток энергии в значительной степени возрос как раз накануне возвращения Хайронии в реальное пространство. Чтобы они не замышляли, «Они действуют именно там», — заметила Хокеспур. «Все остальное относилось к идеологии. Техноерес имела исторический прецедент». «Значит, это правда», — сказал Антигон, — «механикус тьмы». «Механикус тьмы», — повторил незнакомый термин Аларик. «Техножрецы, присоединившиеся к проклятым легионам во времена Ереси Хоруса», — пояснила Хокеспур, — Во время зачистки, после битвы за Терру, они были истреблены. «Все не так просто, дознаватель», — возразил Сафентис. «Раскол в рядах механикус — явление более сложное, чем могли представить себе даже инквизиторы. Мой ранг дает мне определенные привилегии и доступ к исторической информации. Одна из них». Пока Софентис активизировал ячейки памяти, встроенные в мозг, сегменты его фасетчатых глаз постоянно изменяли цвет. «Фракция тех техножрецов, сохранивших верность Хорусу», — продолжил Архимагус, — «стала известной как механикус тьмы». Вероятно, только после гибели самого Хоруса, когда стало очевидно, что его верования поражены ересью, механику с тьмы не исповедовали новую религию. Но они придерживались особых верований и проповедовали свои принципы слияние плоти и машины, создания новых живых существ, инновации и свободы исследований. Но ведь они были уничтожены прервала Хокеспур. Е ответил Антигон. «Дознаватель, идею убить невозможно», сказал он. «Как бы ни старалась Инквизиция, идеи всегда возвращаются. В либрариуме Марса записано так много тех что я не могу сказать, кто из них был схвачен на Хайронии. Но механику с тьмы... Да, в этом есть смысл». Все сходится, особенно если учесть, что они состоят в союзе с демонами. Перед концом Ереси Хоруса прошли слухи о том, что Механикус Тьмы вступили в сговор с демонами. Возможно, Скраекос и его техножрецы обновили старый договор. «И таким идеям было позволено распространяться?» – возмутился Аларик – В случае обнаружения ереси в рядах правителей виновные должны быть уничтожены, сожжены, а Механикус, зная о ереси, ничего не предпринимали? Заповеди Жилимана требуют уничтожения всех трудов предателя Хоруса и его сподвижников, и Механикус не исключение. «Юстициарий совершенно прав», — сказал Сафентис. Аларик взглянул на Архимагуса с легким изумлением. Впервые он так открыто высказывал свое согласие. «Обнаруженные мной свидетельства ереси среди механикус тьмы были весьма подробными», — продолжал Сафентис. «Сведения сильно пострадали от времени, но они указывали на данные о расколе времен Хоруса, которым даже я, Архимагус, не имел доступа. Скраэкос носил звание почитаемого Архимагуса». Но вряд ли и ему в одиночку было под силу реконструировать особые ритуалы и научные открытия механику с тьмы. «Тогда возникает вопрос», — заговорила Хокеспур, повторяя размышления Ларика, — «откуда Скраэкос все это получил?» Антигон вздохнул, и голова его сервитора печально поникла. «Я знал, что на Хаэроне особая ересь» но не предполагал ничего подобного. «Тогда нам надо продолжать путь», — напомнила Хокеспур. «Первоочередной целью является обелиск. Мы должны связаться с Никсосом и рассказать, что механику с тьмы вернулись». Глава 13. Не спрашивайте у меня имени врага. Не спрашивайте о его стремлениях и его методах. Не просите открыть его мысли и повторить его слова». Просите только о силе, чтобы его убить. Пособие для поддержания духа имперских пехотинцев. Благочестивые наставления, 9714. Силуэт кузнеца преисподней заполнил весь экран капитанской рубки трибунала. Красно-черный, с клиновидным корпусом, вражеский крейсер намного превосходил трибунала размерами и нес по меньшей мере вдвое больше орудий. Корабль предателей мчался навстречу имперской флотилии с такой скоростью, какую не осмелился бы развить ни один из капитанов Империума. А из отверстий носовой части сверкающими струями продолжали вылетать торпеды. «Где донесение о полученных повреждениях?» — закричал Хорстгельд, стараясь пресечь едва зародившуюся панику в капитанской рубке. «В третьем плазменном реакторе пробита брешь», Донесся ответ из глубины машинного отделения. «Реактор не реагирует на наши техномолитвы. Придется его отключать». «Запрещаю отключение реактора», — приказал Хорстгельд. Утечка плазмы несла меньшую опасность, чем риск падения мощности двигателей, что неизбежно при отключении любого реактора. Такое решение, возможно, будет стоить нескольких жизней, из-за выплесков перегретой плазмы на машинную палубу. Но капитан обязан пойти на подобные жертвы. Дела плохи. Первый же торпедный залп с кузнеца преисподней сильно повредил трибунал и образцовый. Птолемей Гамма и так ослабленный потерей связи был почти раздроблен случайным попаданием, лишился значительной части кормы и получил сквозную пробоину всех машинных палуб. Несомненно, торпедный залп — это всего лишь вступление. Кузнец преисподний явно намерен подойти вплотную и нанести сокрушительный удар из бортовых орудий. А может, его капитан готовится высадить абордажные команды? Хорсгельду оставалось гадать, а крейсер тем временем несся на трибунал с такой скоростью, что было ясно. Командовать им может только безумец. Позади кузнеца преисподней шел второй, неопознанный корабль, безобразно раздутая громадина, из которой во все стороны торчали дула орудий. Как только он подойдет к имперской флотилии, бортовые залпы пробьют огромную брешь в строю транспортных кораблей и судов прикрытия. Последний из вражеской флотилии корабль был похож на древнюю боевую платформу, Он имел треугольное сечение, и с каждой из трех сторон открывались пусковые палубы и порты для запуска истребителей. Каждый из вражеских кораблей выбрал себе определенную цель, и каждый нес смертельную угрозу для намеченной жертвы. Теперь задача Хорстгельда состояла в том, чтобы как можно дольше затягивать бой, и, несмотря ни на что, надеяться, что выигранное им время – имеет значение. «Развернитесь бортом к кузнецу преисподней!» — крикнул Хорстгельд в навигационное отделение. «Артиллерия! Зарядить все бортовые орудия!» «Приготовиться к залпу!» Хорстгельд бросил взгляд на тактическую сводку в углу монитора. «Связисты, отыщите мне пьету!» «Сэр, вы меня слышали и действуйте побыстрее!» Кузнец при был одним из самых неприглядных кораблей, которые когда-либо доводилось видеть Хорсгельду. В давние времена Кузнец занимал не последнее место в составе имперской флотилии, но затем армия почти полностью отказалась от кораблей клиновидной формы. За тысячелетия службы корабль предателей испещрили волдыри и язвы, словно металл был заражен. Бесчисленные орудия казалось, торчали из кровоточащих ран корпуса. Сражение с уродливым кораблем требовало не менее уродливых методов. Хорстгельд пробормотал молитву и спрашивая прощения императора, а затем уселся обдумывать сообщения для пьеты. Обелиск орбитальной связи представлял собой иглу из тускло-серого металла, густо, словно искусной резьбой, покрытую электрическими схемами и проводами. Она была наполовину завалена ржавыми обломками металлических конструкций, из которых состояло основание современного мануфакториума Ноктис. «Вы готовы?» — спросил магус Сантигон. Хокеспур кивнула. Она присела на груду хлама у подножия обелиска, уходящего вверх сквозь сырой потолок пещеры. Антигон настроил врезанный в колонну примитивный вокс-передатчик, в который дознаватель должна была говорить. Едва она откинула верхнюю часть кафандра, как на шее сразу стали заметны голубовато-серые припухлости. Еще немного, и они начнут препятствовать дыханию. «Механику с тьмы смогут заметить утечку энергии?» спросила Ларик. «Возможно», — ответил Антигон, — заканчивая приготовление к передаче. Они и так подозревают о нашем существовании здесь, внизу, но их сервиторы охотники редко заходят так далеко. Духи столь древних машин теперь редко откликаются на наши молитвы, заметил Архимагус Сафентис, проводя механическим пальцем по выступающим из обелиска схемам. Обелиск, Вероятно, очень древний и сохранился с самых ранних дней хаеронии Его очень трудно копировать. — Тогда вам надо поскорее все хорошенько осмотреть, Архимагос, предложил Аларик. — Мы не собираемся здесь долго задерживаться. Поток энергии хлынул в устройство мачты, и весь огромный зал наполнился низким гудением. Вокс-передатчики затрещали помехи. «Надо проверить диапазон частот», — сказал Антигон. «Если нам повезет, можем наткнуться на канал одного из имперских судов». «В конце концов», — подумала Ларик, — «все всегда сводится к удачам». «Мы что-то нашли», — воскликнула Хокеспур. «Всем имперским кораблям!» — говорит дознаватель Орда Малеус Хокеспур. «Ответьте, пожалуйста!» Магус Маргилд? добрался до капитанской рубки образцового как раз вовремя, чтобы увидеть, как автоматический сервитор-уборщик сгребает с пола обгоревшие осколки. Учитывая те факты, что Корвейлон всегда была прочно прикована к полу рубки, что ее не оказалось на месте и что командный трон является эпицентром разлетевшихся лохмотьев плоти и металлических частей, Маргилд мгновенно сделал вывод о гибели капитана корабля. Маго слегка оторопел при виде останков капитана в совковой лопате для мусора, но постарался не показывать своих чувств. Я получил приказ взять на себя управление кораблем, сказал он, пробираясь к закопченному пульту. Маргилд говорил через висящий на груди вокс-передатчик, поскольку всю нижнюю часть его тела закрывал ворот из толстого металлического листа. Он служил продолжением бронированного скафандра, защищавшего главного инженера от вредных воздействий машинного отделения. Что здесь произошло? «Магус Корвейлон взорвала себя», — ответил инквизитор Никсос. «Сам он в результате взрыва получил несколько порезов на лице. Вооруженные войны с трибунала под командованием комиссара Ли Юнга Теперь стояли за его спиной, чтобы у магаса Маргилда не осталось никаких сомнений относительно того, кто обладает верховной властью над кораблем. Я высказал свои подозрения относительно ее лояльности, и в результате она предпочла самоубийство. «Понимаю», — с некоторой запинкой произнес Маргилд. «Первоначальный залп торпед мы пережили», — продолжал Никсос. Но вражеский флот стремительно идет на сближение. На нас движется тяжело вооруженный крейсер. Первоочередная задача – маневрировать так, чтобы между нами и противником оказалась эскадрилья Птолемея. Делайте то, что положено. Но помните, что властью Инквизиции, верховным командующим кораблем являюсь я. Комиссар Ли Юнг будет отвечать за безопасность на корабле. Маргилд встал за командный пульт и начал просматривать в бортовом журнале проповеди, соответствующие проведению маневров. Образцовый нельзя было назвать очень подвижным, и Магусу потребуются все силы, чтобы совершить маневр перед приближающимся врагом. Казалось, Маргилд нашел в себе силы не обращать внимания на едкий дым, еще клубившийся над командным шлемом, последним пристанищем Магуса Корвейлом. Никса собернулся к лиюнгу. «Комиссар, мне необходимо срочно изучить личные вещи Магуса Корвейлон и записи обо всех ее контактах. Выясните, вела ли она какие-то бумаги, от кого получала приказы и какими были последние распоряжения. Ищите любые указания на предмет ее поисков. «Я прикажу нашим воинам произвести самое тщательное расследование», — ответил Ли -Юнг. «И сделайте это побыстрее». «Корабль не сможет долго продержаться». «Мы засекли множественные цели», — послышался по Воксу доклад из Центра наблюдения. «Источник — вражеский корабль размером с крейсер. Сначала они будут пристреливаться», — сказал Никсос. «А потом ударят из всех имеющихся орудий». Инквизитор посмотрел на тактическую модель где раздутый силуэт неопознанного вражеского корабля, угрожающий, надвигался на образцовой. «По крайней мере, мы знаем, с кем имеем дело. Маргилд, главная наша задача — остаться в живых. Оттягивайте этот корабль на себя и как можно дольше оставайтесь вне пределов досягаемости его бортовых орудий. Как вы думаете, справимся?» «Возможно», — ответил Маргилд. «Многое зависит от подвижности врага». «Хорошо, постарайтесь так и сделать». «А скажите-ка, удалось ли Магусу Карвейлон продвинуться в расшифровке сигнала с планеты?» «В лаборатории шифровальщиков достигли кое-каких успехов». «Держите меня в курсе». Корабль вздрогнул, когда еще одна часть корпуса не выдержала удара. Образцовый сильно пострадал и положение могло только ухудшиться. «Капитан!» — раздался голос в канале Вокса из центра связи. «Мы принимаем странную передачу с поверхности планеты, возможно, имперского происхождения». «Транслируйте сигнал в рубку!» — приказал Никсос. Шум помех из вокс трансляторов заглушил щелканье работавших за пультами сервиторов и стук корабельных двигателей, доносившийся из глубины корабля. В этой мешанине звуков Никсас с трудом разбирал слова. «Повторяю, это дознаватель орда Малеус Хокеспур. Может, кто-нибудь... Хокеспур, это Никсос, проклятие, что там у вас происходит?» Потерпели крушение, наличие моральной угрозы подтвердилось, это механикус тьмы. В голосе Хокеспур звучала усталость. Было ясно, что дознаватель совершенно вымотана, больна и расстроена по поводу плохой связи. «Хокеспур, у нас здесь совершенно нет времени. С планеты был послан сигнал, и тотчас появился кузнец преисподней. Последний раз корабль был замечен на службе ободдона осквернителя. И, похоже, они готовятся высадиться на поверхность». «Не должно случиться, сэр! Враг перекачивает силы в район за пределами города. Возможно, там находится то, что они ищут». «Ищут не только они. Магус Карвейлан отсюда тоже что-то разыскивала, и она действовала не по приказу Механикус. Нам неизвестно, на кого она работала. Возможно, за ней стоял кто-то очень высокого ранга». «Поняла нашу задачу». «Обнаружить центр вражеской активности и установить степень угрозы?» «Правильно. Хокеспур, сделай все, что в твоих силах. Если понадобится, используй тактику выжженной земли, и ты остаешься внизу в одиночестве. Нам предстоит сражение с несколькими кораблями крейсерского класса. Мы не сможем их долго удерживать». «Сэр, дайте нам хоть немного времени. Я буду действовать по своему усмотрению». Ты справишься. Если Аларик жив, можешь ему доверять. Он знает, как выживать в подобных местах. А если Сафентис еще там, не доверяй ему. Он может быть подвержен ереси. Механикумам что-то известно, но они нам не говорят. Хокеспур! Хокеспур! Никсес еще целую минуту напряженно прислушивался, но до него доносился только треск помех. Проклятие! Маргил, прикажите связистам держать эту чистоту. И если что-то поймаете, дайте мне знать. Слушаюсь, инквизитор. И пусть шифровальщики продолжают работу над сигналом, даже если корабль развалится на части. Если Хокеспур снова выйдет на связь, я должен знать, что ей сказать. Я поняла. Но мы до сих пор не знаем, кто нам противостоит, сэр. «Дайте нам хоть немного времени, я буду действовать по своему усмотрению!» — кричала Хокиспур. Вокс-передатчик взвыл от обратной связи, а потом разразился треском. «Сэр! Инквизитор!» Цепи на колонне от перегрузки зарделись тусклым красным светом. Вокс-передатчик заискрил и окончательно затих. «Нас могут блокировать!» — заметил Антигон. «А это значит, что им о нас известно», — добавила Ларик. «Я думаю, он сказал мне все, что хотел», — заключила Хокеспур, натягивая скафандр. «Механику с тьмы вызвали корабли Хаоса. Ведет флотилию Кузнец-Преисподний, один из самых известных крейсеров Готической войны. А это означает, что наши догадки очень похожи на правду. Возвращение из Варпа иронии связана с атакой Абаддона воке ужаса. Нельзя сказать, чтобы это